Проснулся я от того, что кто-то аккуратно тряс меня за плечо, и чей-то знакомый голос негромко бовнил на ухо. «Валька, просыпайся! Ну, Волька, просыпайся! Давай, тебя герцогу кличат. «Валька! Ну, Волька, проснись!» «Блин!» — возмутился я, не открывая глаз, в глубине души надеясь, что приставучий голос все же отстанет. «Дай поспать! Я же только лег! Совесть имей!» Но голос совести не имел. Вместо того, чтобы отстать, меня затормошили еще бодрее и энергичнее, а голос даже слегка окреп. — Волька, подъем! За тобой герцог прислал слугу! Я решил перевернуться на другой бок и уже начал было воплощать это желание, когда моих все еще спящих мозгов наконец докатился смысл слышимых слов. Я понял, что дальше спать уже не получится, и попытался для начала подняться и хотя бы сесть к кровати. Но в движении поменять положение рук у меня не получилось, и в результате я просто ткнулся моськой в подушку. Причем, что самое досадное, сосна, я даже лицо не успел отвернуть, так носом в нее и уперся. Зато из этого положения удалось достаточно просто принять сидячую позу. Рык! Я, наконец, определил хозяина блудившего меня голоса, сколько время! Так уже почти восемь часов. Также негромко просветил меня мой названный братишка. — Вставай уже, а то там герцог тебя уже, наверное, заждался. — Да зачем я ему нужен? — в моем голосе прозвучали вопросительные нотки. — А я откуда знаю? — возмутился полуорг. Но там, — он кивнул в сторону входной двери, — топчется посланы им слуга. И, кстати, давно уже... Понял, начал быстро прогонять остатки сна, соскочил с кровати и в быстром темпе проделал все полагающиеся утренние процедуры. Не хватало еще появиться таким заспанным перед хозяином дворца. Пока я приводил себя в порядок, полуорк мне что-то рассказывал, активно размахивая руками. Но я даже не пытался его слушать. Меня занимала мысль о том, зачем я мог понадобиться герцогу, да еще и с утра пораньше. «Волька, ты меня совсем не слушаешь!» С обидой в голосе подергал меня за рукав братишка. «Прости, Рык, но не сейчас, ладно?» — повинился я. «Давай ты мне потом расскажешь, когда я вернусь от герцога. Хорошо?» «Ого!» — согласился он, а потом вдруг у усмехнулся. «Расскажу. А что не смогу рассказать, то покажу». «Чего?» — не въехал я. «Зачем покажешь?» «Я же тебе говорил...» Со вздохом человека, терпение которого подвергается тяжелому испытанию, пояснил мой собеседник. «Клятву я дал. Обещал тебе не рассказывать. Поэтому придется показывать». «Да нафига!» — все еще не понимал я. «Ну, обещал не рассказывать, так и не говори». «Так я и не буду», — победно глядя на меня, пояснил братишка. «Я тебе покажу. А не показывать тебе я не обещал». «Так». Я решил прекратить этот непонятный мне разговор. — Мне пора, я побежал. — Продолжим, когда вернусь, добро? — Давай. — Удачи тебе у герцога! Не стал меня задерживать полуорк, махнув мне рукой, и я поспешил на выход. «Ну, — Но наконец-то! — пробурчал некто, одетый в ливрею слуги герцогского рода, подпирающий стену в коридоре, как только я распахнул дверь и вышел из наших с рычагом покоев. — Сколько можно ждать? «Устал?» — саркастически участливым тоном спросил я. «Да мне все равно», — не оборачиваясь, пожал плечами слуга, довольно быстро двигаясь в сторону герцогского кабинета. «А вот его светлость ждать не любит, особенно всяких непонятных юнцов». В его голосе, к моему удивлению, явно послышался сарказм. Я просто пожал плечами и решил не обращать на него внимания. Так в молчании мы и добрались до кабинета герцога, куда я и зашел после поощряющего кивка бессменного секретаря герцога Шевалье Дэвида Ковардейла. «Доброе утро!» — я воспитанно поклонился всем находящимся в герцогском кабинете. К моему удивлению, в кабинете у герцога было довольно многолюдно. Окинув всех взглядом, я понял, что присутствуют все те же лица, что и вчера вечером когда принц спросил у герцога руки его дочери. «Интересно, зачем?» Встал рядом с отцом, который молча кивнул мне в виде приветствия. Вопрос задавать не стал, понимая, что с большой вероятностью сейчас услышу на него ответ. «А так как всех, судя по всему, собрал герцог, значит, он сейчас все расскажет. Так как у принца мало времени, то буду краток». Герцог встал из-за стола и оперся руками о столешницу. Я обещал дать ответ его высочеству на его предложение моей дочери, а потому посчитал необходимым собрать всех, кто присутствовал при вчерашнем предложении принца. Он сделал паузу, колокольчиком вызвал секретаря, после чего обвел взглядом всех присутствующих. Я посмотрел на принца. Его лицо было бесстрастно, но выглядело напряженным. При этом он, не отрываясь, смотрел на герцога. Герцог не стал затягивать с паузой. — Ваше Высочество, как-то очень жестко, тоном после которого желание оспорить будущее возможное решение лично у меня вообще не возникло, — продолжил хозяин кабинета. — Когда-то очень давно я обещал, что я не выдам свою дочь замуж против ее желания. Герцог снова умолк. Видимо, Георг совсем не ожидал от него таких слов, потому что его бесстрастная маска вдруг треснула, и он с каким-то беспомощным видом оглянулся по сторонам. Я поймал его растерянный взгляд и, постаравшись как можно успокаивающе медленно, прикрыл глаза, чуть-чуть кивая головой. Я почему-то был уверен, что если бы герцог решил отказать принцу, то не стал бы собирать столько народа. Зачем? А вот напротив, в случае положительного решения, тут собралось достаточно свидетелей, чтобы потом эти договоренности были пересмотрены в одностороннем порядке». Уж не знаю, что для себя уяснил принц, но он вернул своему лицу бесстрастное выражение и вновь вернул свой взгляд на герцога. В этот момент дверь в кабинет распахнулась, и, к моему удивлению, на пороге возникла Энария. Вот уж кого я не ожидал здесь сейчас увидеть. Судя по удивленному лицу принца, Георг тоже был не готов к такому появлению дочери герцога. Энария быстрым шагом пересекла кабинет и встала рядом с отцом. «Ваше Высочество...» — она вежливо склонила голову Геры. Еще один вежливый кивок, но уже в сторону всех остальных присутствующих. «Я решил, после того, как все ответили на приветствие его дочери, переключил на себя герцог внимания всех находящихся в его кабинете, что свой ответ, Ваше Высочество, моя дочь должна озвучить вам лично». И так он многозначительно замолчал, как бы передавая своей дочери право говорить. «Ваше Высочество...» Моянария вдруг запнулась. «Георг!» Было заметно, что она волнуется. «Я принимаю ваше предложение и согласна стать вашей женой», — выпалила она, собравшись духом. «Во всяком случае, именно так я истолковал выражение на ее лице». Я облегченно выдохнул. «Вот же, оказывается, пока маркиза говорила, я даже не дышал. И вроде бы меня это особо никак не касается, а вот поди ты!» «Это что же получается? Я волновался за принца? С чего бы?» А вот лицо принца после этих слов расслабилось. Он улыбнулся, а вице-канцлер что-то шепнул ему на ухо, после чего Георг нахмурился и коротко, но выразительно, даже не глядя на своего тёжку, бросил «нет» и сделал шаг в сторону Энарии. Однако герцог опять переключил на себя внимание всех присутствующих, одновременно подняв правую руку с выставленным указательным пальцем. Все замерли и вновь оставились на него. Как вы все прекрасно понимаете, хоть это и официальный ответ моей дочери, говорить о свадьбе пока рано. Свадьба состоится не раньше лета. Точную дату мы обсудим с Его Величеством. Так что Ваше Высочество можете спокойно отбывать в столицу. Вам сопровождение выделен конвой из полусотни всадников. Он ожидает вас у ворот. Ну, вроде все. Он закончил говорить и обвел всех взглядом, давая понять, что пора уже освобождать его кабинет. «Ваша светлость!» — принц не двинулся с места. «А когда моя невеста, легкий поклон в сторону Энарии, сможет прибыть в столицу? Ведь всю подготовку к свадебному торжеству лучше проводить в столице?» Поспешил пояснить он герцогу свой вопрос. Правда, при этом он смотрел на герцогскую дочь каким-то странным... Я бы сказал, с шальным взглядом, хотя я могу и ошибаться... Но я бы назвал его взгляд именно таким, какой-то шальной, с некой сумасшедшенькой. — Ну, — протянул герцог по его озадаченному лицу, было видно, что вот такого вопроса от принца он не ждал. — Ну, летом. Наконец, как ему показалось, он нашел приемлемый ответ. — Ну, папа! — буквально взмолил о сценарии, услышав ответ своего отца. — Если с будет летом, то я не успею приготовиться. — Тебе не хватит несколько месяцев, чтобы сшить себе платье? — возмутился герцог. — Папа! Вдруг как-то хитро посмотрела на него маркиза. — А скажи мне, через какое время? Она продолжала лукаво смотреть на родителей, когда он состроил внимательную мину на лице, выпалила. — Через какое время после твоего предложения состоялась ваша с мамой свадьба? — «Э -э, Не понял, герцог. А это-то здесь при чем? — Так через сколько? — Продолжала настаивать дочь. «Ну, — задумался ее родитель, припоминая, — где-то через год, наверное. Он продолжал хмурить лоб, а потом согласно кивнул сам себе. Да, точно, через десять месяцев. Его лоб разгладился, а лицо повеселело. Явно от того, что ему удалось это вспомнить. Вот видишь, его дочь выразительно посмотрела на него, приподняв обе брови. «Мама готовилась десять месяцев, а ты хочешь ждать мне всего два?» — Это нечестно. Герцог уже открыл былорот, чтобы что-то сказать, и вдруг задумался, а потом просто махнул рукой. — Хорошо. — В чем-то ты права. Он посмотрел на ошарашенного от всего услышанного принца. — Весной, ваше высочество Нария прибудет в столицу весной. — Спасибо. Поблагодарил его принц, вежливо слонив голову. — Ваша светлость. Герцог молча вопросительно уставился на принца, а на лице я ясно читал. — Ну... — Чего тебе еще нужно, сопляк? — Когда же ты наконец уедешь? — Ваша светлость. Георг плевать хотел на всякие взгляды. Он хотел добиться того, чего желал. А потому на его лице промелькнуло упрямое выражение. — Я бы перед отъездом хотел переговорить с маркизой. У принца был такой тон, что я бы ни в коем случае не принял это за просьбу. Видимо, герцог тоже почувствовал что-то такое. — потому что он просто кивнул и молча смотрел, как принц вежливо распахнул дверь, пропустил его дочь вперед, а затем, вежливо кивнув нам с отцом, вышел вслед за маркизой. За ним вышли и вице-канцлер с Валентайном-младшим, предварительно попрощавшись с герцогом, отцом и мной. Волан у герцога самого утра явно было испорчено настроение. Я посмотрел на него, постаравшись вложить в свой взгляд побольше преданности. Ты сейчас идешь к моей дочери? Сейчас время завтрака. Я склонил голову, соглашаюсь. Принца я, конечно, верю, но все равно. Ты проследи там. Хозяин кабинета явно затруднялся с подбором слов, но я его понял. Понял. Я поклонился и быстрее-быстрее покинул его кабинет. Сладкую парочку я обнаружил в покоях Энарии. Причем, что меня поразило, так это то, что вице-канцлер... И Валентайн-младший в покое маркизы допущены не были. Нет, не то, чтобы они торчали, что называется, под дверью. Нет, они заняли каждый по мягкой кушетке, стоящей в небольшом зальчике, из которого были видны входные двери в покойной маркизы. И сидели о чем-то крепко задумавшись. Настолько, что даже никак не отреагировали на мое появление. А может, просто не захотели. Ну, действительно, кто я такой, чтобы подскакивать при моем появлении? В общем, Георг и Энария о чем-то шептались в одном углу гостиной, а в другом углу сидела в кресле Магда и с улыбкой наблюдала за ними. На мой приход они практически никак не отреагировали. Только Магда отвлеклась от наблюдений за парочкой, улыбнулась мне и приветливо махнула рукой. А Энария и Георг только покосились в мою сторону и продолжали о чем-то говорить. Не успел я занять пустующее рядом с Магдой кресло, как принц кивнув Энарию в знак прощания — Подошел ко мне и, хлопнув меня по плечу, подмигнул. «Все, я поехал!» Он подвигал бровями. «Жду тебя вместе с Энарией весной, как просохнут дороги». Он весело смотрел на меня. Я вздохнул и пожал плечами. «Мы будем, если ничего не изменится». Поспешил добавить я. «Действительно, чего я буду обещать?» «А если герцог меня оставит при себе?» «Мало ли, а Георг будет думать, что я его обманул, нехорошо выйдет». «Ладно, — принял мою оговорку принц, — давай!» И снова хлопнул меня по плечу. «Да что же он так любит бить по плечам? Так никакого здоровья не напасешься!» «Не то, чтобы мне было больно, но просто вот нафига!» «Просто бы попрощался, и все!» «Нет, обязательно нужно ударить по плечу!» «Счастливой дороги!» — громко пожелала ему Энария. Мы с Макдой быстренько присоединились к ее пожеланию. Наконец принц вышел из покоев, и я вопросительно посмотрел на маркизу. — Что? — возмущенно уставилась она на меня, неверно истолковав мой взгляд. Э — -э -э -э, немного замялся я, решая сказать напрямую, что или благородно завуалировать. Решил не тянуть кота за достоинство. — Госпожа маркиза, — мой голос был полон сарказма, — Окормить кормить вашего преданного слугу сегодня будут? Я сменил тон на простецкий. — А то же чего -то хочется! Первой захохотала Магда. Как ручеек зажурчал, так разлился по комнате ее задорный смех. Через несколько мгновений к нему присоединились хрустальные колокольчики смеха маркизы. Я стоял и, улыбаясь, слушал этот радостный концерт. Эй! Наконец, отсмеявшись, но все еще улыбаясь, поинтересовалась сценария. — Ты чему это так улыбаешься? — Как так? — решил уточнить я. — Глупо, — пояснила маркиза. — Блин, я даже не обиделся. — Считаешь, что улыбка была глупая? Ну и пусть ее. — И ничего не глупая. Вдруг как-то ощетинилась Магда. — Чего это она? Сейчас ведь еще поссорятся, а мне их потом мири. — Да, вдруг как-то резко посерьезнее согласилась Магда ее подруга. — Извини. — Конечно, не глупо. и Прости. И она вопросительно уставилась на меня. — Интересно, чего это она? — Непонятно. — Непонятно. Ладно, спешу на то, что утром у маркиза выдалась немного нервным. Я пожал плечами и молча кивнул. Эннери облегченно вздохнула, хлопнула в ладоши и громко объявила: "Завтракать, героя Гирини! А то она заулыбалась, что-то жрать хочется. Все заулыбались и двинулись в гостиную к уже накрытому столу. К моему удивлению на своем обычном месте за столом нас поджидала графиня Розалинда. Интересно, почему она ожидала свою воспитывание, здесь они присутствовала на встрече Энарии и Георга? То, что она пренебрегла своими прямыми обязанностями, я не поверю. А тогда почему? Магда вполне могла меня заменить. Чуть улыбнувшись, пояснила свою позицию воспитательница Маркизы, видимо, прочитав на моем лице удивление ее поступкам. Но ну и с Магдой им было...» — она пощелкала пальцами в воздухе, подбирая слово. «Попроще, что ли? Посвободнее?» А учитывая, что им за короткое время нужно было многое обговорить друг с другом, она выразительно подвигала бровями. Я молча пожал плечами, показывая, что, в принципе, мне все равно, так как следить за маркизой не входит в круг моих обязанностей. Подождав, когда дамы рассядутся, занял свое место за столом и с удовольствием приступил к завтраку. Дамы кушали, но при этом весело, но тихо переговаривались о чем-то друг с другом. Я не вслушивался... Во-первых, мне это было совсем не интересно, Ну, действительно. О чем могут шушукаться девчонки после того, как одно из них сделали предложение? А во-вторых, если бы их слова предназначались мне, то они говорили бы громче. И если они не хотели посвящать меня в суть вопроса, то зачем мне во все это лезть? Как говорил мой отец, излишняя любознательность зачастую сильно укорачивает жизненный путь. Поэтому я спокойно кушал, размышляя над тем, что такого интересного хотел... Мне поведать мой братишка-полуорк, да еще и в таком странном ключе. Странно все это как-то. Очень не похоже на его обычное поведение. Ну, ладно, вернусь, узнаю. Краем глаза заметил, что дамы начали что-то пристально разглядывать, передавая друг другу. Причем лица, что у Розалин, да что у Магды, становились какими-то задумчивыми, мечтательными Отвлекся от своих мыслей и успел заметить какое-то кольцо — которая графиня вернула своей воспитаннице. — Да, мы при этом заметили мой интерес к передаваемой вещице. Графиня удивленно приподняла бровь и посмотрела на меня взглядом, в котором я неожиданно, к своему удивлению, увидел много ехидного веселья. А вот взгляд, брошенный на меня магда был скорее мечтательным, и веселья в нем не было от слова совсем. — Да блин, что происходит-то? «Ну, подумаешь, кольцо и кольцо, что такого? У моей матушки их, наверное, десяток, а она на меня при этом так не смотрит». Я пожал плечами и ухватил высокий стакан с яблочным соком, присосался к нему, пытаясь таким образом отвлечь внимание от своей персоны. «Кстати, одев колечко на палец, Маркиза наконец-то за своими подругами обратила внимание на меня. Интересно. Это у меня с памятью так хреново, или еще вчера этого колечка на ее пальце не было?» Не носила или... Блин, догадка мне не то, чтобы не понравилась. Но, как по мне, Георг мог подарить ей колечко при всех. Чего так тихоря А? Волан! Я поднял глаза на маркизу. Вот же, задумался и все пропустил. Я вопросительно округлил глаза, так и не опустив стакан, из которого потихонечку тянул яблочный сок, предполагая, что это поможет избежать тягивания меня в абсолютно неинтересный мне разговор. Энария в ответ на мои мимические потуги слегка улыбнулась и, по-видимому, повторила вопрос. «А тебе, Георг, нравится, Волан?» Вот только такого вопроса мне и не хватало, чтобы признать, утро сегодня не задалось. Это стало понятно потому, как на этот вопрос отреагировал мой организм. Пока мой мозг пытался судорожно понять, чего вдруг моя, моя сюзеран вдруг озадачилась вопросом именно в таком ключе, И в чем она пытается меня подозревать?» Мой организм уже отреагировал. Стакан как-то сам собой отлепился от моего лица, я резко закашлял, и весь сок, который я успел набрать в рот, полноводным фонтаном извергся в сторону ничего не подозревающих леди. Причем, если большая часть покинула мой организм через рот, то какая-то часть потекла у меня из носа, и мне срочно пришлось озаботиться салфеткой, чтобы не испачкать чистую, Только сегодня надетую рубашку. Мне повезло, что дальнобойность моего фонтана оказалась невелика. В общем, тьфу, дальнобойность Поэтому яблочный салют до да дам не долетел, а благополучно оросил скатерть и часть не до конца доеденных блюд. Очевидно, у меня был довольно забавный вид, потому что все три леди залились веселым смехом. И если графиня Розалинда хихикала тихонечко, при этом прикрыв рот ладошкой а Магда просто широко улыбалась, то Энерия просто откровенно хохотала, чуть ли не тыкая в моем направлении пальцем. А вот это уже было обидно. Мне, ваша милость, — гордо приподняв подбородок, предварительно вытерев его от остатков сока, — принц Георг совсем не нравится. Ага, Энерию, судя по всему, проняла. Она перестала смеяться и с удивлением уставилась на меня. Почему? У меня сложилось такое впечатление, что она совсем не поняла двусмысленность своего предыдущего вопроса. А вот Магда, судя по всему, была, что называется, в теме, потому что ее глазки лукаво поблескивали, а улыбка все еще не покинула ее очаровательное личико, просто стала не такой широкой. Я не стал тянуть ответом. «Мне девушки нравится, ваша милость», — честно признался я, «а Георг к ним не относится, ну, вообще ни с какой стороны, даже не похож». Тут уже Маркиза сообразила, о чем это я. «Дурак, я же не это имела в виду!» Тут же обвинила она меня. «Ну, извини!» — я пожал плечами. «И тогда нужно лучше формулировать свой вопрос». «Ладно, ладно!» — махнула ладошкой Маркиза. «Ну, а все-таки она никак не хотела сменить тему». И я, с сожалением смотрел на свою рубашку, которую мне все-таки не удалось уберечь от капелек сока, причем на самом видном месте. Часть попала на грудь, а часть даже на живот». Я тяжело вздохнул. «Энария, давай я сменю рубашку, вернусь, и мы продолжим этот, без сомнения, содержательный познавательный...» В мой тон плелись нотки сарказма. «Разговор, а? Хорошо, Волан, иди!» Быстро согласилась маркиза. Я быстро поднялся из-за стола и скользнул к выходу. «Только не задерживайся там!» — услышал я в спину. «Помни, что мы тебя ждем!» Мне кажется, что скрип моих зубов был слышен даже в коридоре.